«Поединок Хувея и Лидзе». «Да делайте, что хотите», — устало сказал Хуфей поняв, что Хувей не отступится. «Но при условии». «Так», — сказал Хувей, поднимая палец. «Какие могут быть условия, если ты сказал...» «При условии», — продолжил Хуфей Цинь, «что никакого смертоубийства и члена вредительства». «Я тебе, Хувей, говорю». «А почему только мне?» — возмутился Хувей. «Почему не этому?» и он опять ткнул пальцем в лидза. «Потому что я тебя знаю, а генерал Ли не позволил бы себе лишнего». Хувей нахмурился. Ему нисколько не понравилось, что Хуфей ставил Лидзе выше него. Но Хуфей прибавил еще, что никакого поединка не будет, если Хувей не даст слова. «Слово Лиса крепче париса. Не разобравшись со сна, тявкнул недопесок. Хувей поглядел на него и засмеялся. Фейцин, только не говори, что недопёсок себе и трон прилисил. На небесах теперь недопёс император». Недопёсок, свернувшись клубком, спал на троне, а теперь поднял голову и протявкал известную лисью пословицу, но глаза у него были сонные. Вчера он весь день лис прижался и так умаялся, что спал на ходу, поэтому Хуфайцинь уложил его досыпать на собственный трон. Фейцин, не ответив, показал на двери. Если собираетесь сражаться, делайте это где-нибудь еще. Да, место здесь для маневров маловато, согласился Хувей. Лучше всего для этого подойдет внутренний двор, сказал первый советник. Хуанди, вы ведь не собираетесь наблюдать за поединком? Почему нет? удивился Хуфэйцинь. Потому что всякие поединки угроза безопасности небесного императора. Ты же не думаешь, что мы в него будем метить пренебрежительно фыркнул Хувей. «Да если даже ему и прилетит, он же лис! Он увернется. Первый советник схватился за грудь. «Хуанди!» «Не только увернусь!» — ледяным тоном сказал Хуфей «Но кто-то еще и по ушам схлопочет, если будет в меня специально метить». Внутренний двор был просторный. Хувей одобрительно кивнул, пошарил за пазухой, вытащил ленту и завязал волосы. Черты лица его сразу заострились. Обычно волосы он носил очень небрежно, даже когда затягивал их в хвост. После он подобрал рукава, обнажая руки до локтя, и сказал. «Что ж, можно и начать». Лидзе стоял чуть подальше, сжимая в руке зачехлённый меч. Он поглядел на Хувей и осторожно сказал. «Владыка демонов забыл принести оружие». «Мое оружие всегда при мне», возразил Хувей, продемонстрировав ему когти. «Но ведь...» Я никогда не направляю меч на безоружного, запнулся Лидзе. Не стоит недооценивать чистопородных лисьих демонов, предупредил Хуэй. Хотя это, конечно, похвально, что у тебя есть моральные принципы. Лидзе посмотрел на Хуэй Тянь Жень! Тот пожал плечами. Хуэй это затеял. Пусть он и устанавливает правила. Лидзе задумался. Размышлял он недолго и, наконец, поднял взгляд на своего соперника. «Тогда я не стану вынимать меч из ножен». «А?» — протянул Хувей. «А мне тогда что, перчатки на когти натянуть?» Когти демона не сравнятся с мечом бога войны. Хувей сузил глаза и легко скользнул вперед, замахиваясь. Лидзе выставил перед собой меч, чтобы заблокировать удар, но Хувей не метил в Лидзе. Когти его прошлись по ножнам, располосовав их так, что меч обнажился. А ведь ножны меча Лидзе были сделаны из шкуры небесного броненосца, считавшегося прочнейшим материалом на небесах. Когда когти задели лезвие меча, раздался скрежет, и на землю посыпались искры. Хувей небрежно махнул рукой, демонстрируя, что все пять на месте, и ничего с ними не сделалось. «Не стоит недооценивать чистопородных лисьих демонов», — повторил он. Хуфайцинь наблюдал за поединком с легкой тревогой пока ни один из них не воспользовался духовной силой, всецело полагаясь на силу физическую. Хувей, кажется, не особенно и старался и был очень небрежен как в нападении, так и в защите. Он даже хвост не выпустил. Лидзе, вероятно, тоже воспринимал этот поединок как забаву и совершенно зря. Когда Лидзе в очередной раз взбахнул мечом, Хувей не стал ни отклоняться, ни отбивать удар. Он поймал лезвие когтями и удержал, не давая Лидзе отвести меч. На виске Лидзе на долю секунды взбухла вена, аура бога войны колыхнулась раздражением. «Не люблю, когда меня не воспринимают всерьез», — фыркнул Хувей, и вокруг его когтей заплясало лисье пламя. По мечу прокатилась дрожь, лезвие треснуло под когтями и осыпалось на землю. Лидзе быстро отступил, глядя на рукоять меча. «Мои извинения», — сказал Хувей таким тоном, что стало ясно. «Нисколько ему не жаль». Более того, он уже начал разминать кулаки. Раз уж оружия не осталось, почему бы не опуститься до грубой силы? «Это же поединок, а не драка!» — воскликнул Хуфэй Цинь. «Один фыр!» — возразил Хувей. До настоящей драки, правда, дело не дошло. Хувей и Лидзе сцепились руками и закружили по двору. С Хувей хувей силой мерился так же, но тогда Хусюаних их остановила. Хуфэй с легким сомнением посмотрел на свою ладонь. Приложить Хувея он мог в любой момент, но поступить так с Лидзе он не решался. Все-таки старший бог войны. Хувей и Лидзе наконец перестали кружиться, уперлись ногами в землю. Ци из них буквально фонтанировала, а земля под ногами проламывалась. Насколько мог видеть Цини, никто не выигрывал, но и не проигрывал. Эти двое были одинаково сильны. Новой вспышкой Ци у Хуфейцини растрепала волосы. Аура обоих стала еще плотнее. Но ничего не изменилось. Ничья, сказал Ху Фейцин с облегчением. Хувей, генерал Ли, хватит! Лидзе тотчас же разжал пальцы и отступил. Как пожелает Тяньжань. Какой послушный! разочарованно фыркнул Хувей. Фейцин, вечно ты на самом интересном. «Тебя не устраивает ничья? Поинтересовался Ху Фейцин. А ты за поединком вообще следил? Вопросом на вопрос ответил Хувей и было в его опросе что-то такое, что заставило Хуфэйцинь насторожиться. «А что не так с поединком?» — осторожно спросил Ху Ли Лидзе ничего не спросил, но явно тоже ждал ответа. Хуфэй закатил глаза и с фальшивой улыбкой попросил. «Фэйцинь, погляди на мой хвост». «Но у тебя ведь...» — начал Хуфэйцинь, и тут до него дошло. О, -о, -о, -о. «Хвост?» — не понял Лидзе. «Генерал Ли...» «Вы ведь не в полную силу сражались?» Лидза неловко кашлянул и ответил. «Разумеется. Если бог войны начнет сражаться в полную силу, от небесного дворца камня на камне не останется». Я запечатал половину своих сил. «Половину?» — повторил Хуфей Цинь и поглядел на Хувея. «Хувей?» Тот был занят тем, что расправлял рукава и ответил не сразу. Но когда ответил, то глаза его озорно сверкнули. Если бы я сражался в полную силу, парочкой богов на небесах стало бы меньше. Ха-ха. А оно мне надо? Хувей. Глядя на хмурость лица Хуфейциня, Хувей поспешил поправиться и поднял руки. Да ладно, ладно. Уже и пошутить нельзя. Сколько сил ты использовал? Хувей мгновенным движением языка облизнул губы и показал Хуфейциню три пальца. Примерно столько. Минус хвост. Двадцать пять процентов? Уточнил Хуфейцин. Лидзе резко дернул головой, глаза его раскрылись чуть шире. Примерно столько, повторил Хувай. Минус хвост. С хвостом было бы 30, хм, 5 или 6. На горе даосов ты использовал пятнадцать с хвостом, с запинкой уточнил Хуфайцинь. Но там и лап марать не стоило. Просто вышел из себя, когда все это услышал. На них хватило бы и полпальца. «Если бы мы сражались в полную силу, я мог бы проиграть», — подумал Лидзе, слушая этот разговор. Ни раздражения, ни досады эта мысль не вызвала, скорее удовлетворение от того, что нашелся, наконец, достойный соперник. На протяжении многих тысяч лет Лидзе был непревзойденным. Ни один из младших богов, бросавших ему вызов, не смог его победить. А это если бы спросили самого Лидзе, смертельно скучно быть непревзойденным. Хувей, заметив его взгляд, слегка ему улыбнулся, как будто догадался, о чем Лидзе подумал. Но улыбка тут же превратилась в ухмылку. «А вот интересно», — задумался Хувей, — «кто сильнее, старший бог войны или небесный император?» Хувей Цинь молча показал ему ребро ладони. Однако Хувей лишь сильнее осклабился. А вот Лидзе поглядел на него с возмущением. О том, чтобы вызывать небесного императора, и речи быть не могло однако генерал ли невольно поймал себя на мысли что ему хотелось бы исключительно в дружественном поединке сойтись с хуфайцинем впрочем лидзе никогда бы этого не сделал как минимум по двум причинам во-первых не пристало никому вызывать небесного императора на поединок если не собираешься оспорить право онова на трон во вторых у небесного императора есть великий а отголоски его силы лидзе уже успел ощутить но эти размышления навели лидзе На одну интересную мысль. Если бы в поединке сошлись небесный император и владыка демонов, кто бы оказался сильнее? Ответа на этот вопрос не знал никто. Быть может, даже сами Хувей с Хуфейцинем. Уж они-то бы точно никогда не стали сражаться друг с другом в полную силу.